Глава 5 На следующее утро я замерла перед зеркалом, рассматривая себя. По сути, я практически не спала. Вернувшись в комнату ближе к утру, тут же упала на кровать, но возбуждение после всего случившегося не давало мне уснуть. Поворочившись, я поднялась с кровати и подошла к окну, засмотревшись на картину, как только проснувшееся солнце поднимается из-за горизонта. Моя соседка приспокойно спала, совершенно не ни моим приходом, ни ходьбой по комнате. В общаге и не под такой шум спать привыкаешь. Я сушила волосы в ванной и застыла, увидев первую прядь с красными вкраплениями. Мои волосы первыми приобретали облик огня, а значит, все это мне действительно не приснилось. Все реально! «Я маг двух стихий, и моей новой стихией был огонь!» Каждый раз, когда в человеке пробуждалась стихия, он наполнялся магией до краев и первое время буквально светился ею. В волосах появлялись цветные пряди, относящиеся к данной стихии. Когда во мне проснулся воздух, в волосах появились серые вкрапления, скорее напоминающие седые пряди. Они смотрелись ужасно и исчезли через четыре дня. Теперь же я сияла. Замерев перед зеркалом, даже подалась вперед, изучая себя. Красный цвет покрывал мои волосы, неравномерно мелькая то тут, то там, но больше всего меня поразили глаза. Обычно они были у меня серыми, и в случае с воздухом я ничего не заметила. Но сейчас, рассматривая себя, я замерла, уловив на мгновение в них отблеск огня. «Что?» — за моей спиной послышался грохот, И, вздрогнув, я обернулась, увидев Айлин, лежащую в кровати с запутавшимися в одеяле ногами. Дрыгаясь, она высвободилась и, поднявшись, подлетела ко мне. Огонь! Я счастливо засмеялась вместе с ней и снова запрыгала по комнате. Как это случилось? Вчера вечером или ты только сейчас это увидела? Ее было не остановить. Айлин радостно таратория перебирала мои волосы. Я все не могла к ним привыкнуть, снова и снова заглядывая в зеркало. Даже жаль, что это останется лишь на несколько дней. Когда проснулась, бессовестно соврала я, решив умолчать, что первым проявлением моей магии стал поджог штанов ректора. «Теперь у нас обеих по две стихии!» Айлин светилась от восторга. Ее таланты простирались на воздух и землю, хотя у одного из родителей присутствовала и третья стихия, так что двумя могло и не ограничиться. «Давай же!» Она дернула меня за руку. «Вызови огонь!» «Хотя о чем я, ты еще не можешь!» Я даже не успела ничего ответить, как она отошла, отыскивая свечку и зажигая ее. Упрашивать дважды меня не требовалось. Как только я увидела маленький огонек, тут же подалась вперед, жадно впитывая его в себя. Прищурившись, я коснулась стихии и приказала ей взлететь. Огонек отделился от фитиля, поднимаясь в воздух маленькой красной капелькой. Я сжала ладонь в кулак, и он растворился, оставив после себя лишь дымок. «Еще! Еще! Я хотела больше огня!» «Посмотри на свои глаза!» — прошептала Айлин. Я обернулась и увидела, как в них постепенно закухает рыжее пламя, пока они не стали своего обычного цвета. «Я хочу еще!» — выдохнула я. «Давай сходим во двор и разведем костер!» Подруга уже натягивала на себя одежду, а я тут же потянулась к красной рубашке это тот свет с которым я теперь не хотела расставаться до занятий оставался еще час а поскольку завтрак для нас был не актуален мы быстро побежали по лестнице вниз чтобы опробовать мою новую стихию но застыли едва достигнув первого этажа а элин как и я повела носом и мы переглянулись что это удивленно спросили мы друг у друга Мимо нас тем временем прошел адепт, шел он целенаправленно на запах. Снова переглянувшись, мы поняли, что просто обязаны последовать за ним. Запах был восхитителен, он обещал самый вкусный и сытный на свете завтрак. Мы с Айлин снова недоуменно переглянулись, прежде чем войти в столовую. «Мне кажется, это сон», — пробормотала я, как только мы переступили порог. «И не только тебе». Столовая уже давно не видела столько народу, не считая дня, когда всех здесь собрал ректор. Словно искуситель, вел и манил сюда он. «Он» — это божественный запах восхитительного завтрака. Это просто не могло быть реальностью. «Офигеть!» — изрек возникший справа Айк, видимо, тоже пришедший на запах. «Я хотела поздороваться». Но парень словно находился в другой вселенной, где существовал лишь манящий его аромат, и, не заметив меня, он удалился. «Не налегайте!» — проворчала домовая где-то в толпе. «Всем хватит! Налетели охламоны! И где вас раньше носила изголодавшаяся?» Этот вопрос все дипломатично проигнорировали, желая получить свою порцию завтрака. «Пойдем быстрее!» — дернула меня за рукав Айлин, первая отмирая и кидаясь в толпу голодных адептов. «Сейчас ведь другие набегут, и ничего не достанется». Уговаривать дважды не потребовалось. Не просто пошли, побежали, тут же вклиниваясь в очередь. «Юна!» — стоявший рядом парень дернул меня за руку, и, обернувшись, я увидела рыжего иконопатого Эвата. Эват был адептом огня, почти единственным из приближенных Исара, кто не вызывал у меня отвращения. Тем не менее, друзьями мы не были. «Исар, ты только посмотри!» Уже обращаясь не ко мне, Эвот протянул руку и выудил из толпы ненавистного мне парня. «А малышка-то у нас теперь огненная!» Взгляд парня сначала прошелся по мне вскользь, а затем вернулся, недоверчиво изучая мои волосы. «Да быть не может!» — скривилось его лицо. «Огненная полукровка?» «Э, полегче, она теперь одна из нас!» Иссар не проявил особого энтузиазма от причисления меня к магам огня, но мне было все равно. Его не могло не задевать, что у меня теперь две стихии. Чуть склонив голову набок посмотрела с улыбкой, зная, что это взбесит его еще больше. «И во мне сейчас силы столько, что я с легкостью перебарю тебя», — рискнула поддеть парня. Иссар дернулся, задетый моими словами. «Ты никогда не будешь сильнее меня, полукровка!» исар Эвот окликнул парня, пытаясь остудить. «Отстань!» Тот не позволял себя контролировать, как и всегда. «Ректор идет», — просто пояснил Эвот. За плечами адептов действительно виднелся ректор Дакар. Преподавателей в нашей столовой не водилось так же давно, как и вкусных завтраков. Видимо, это тоже начинало меняться. Недовольно поведя плечом, исар бросил на меня испепеляющий взгляд и, кивнув своим прихвостнем, бросил сухо. «Завтрак возьмите!» И ушел к свободным столикам. «Ты это...» — Эвот примирительно хлопнул меня по плечу. внимание на него не обращай, он иногда перегибает. Поздравляю!» «Спасибо!» — ответила я, хотя впечатление от этого поздравления было не самым радостным. Глаза мои тем временем были, как и у многих других, прикованы к появившемуся на горизонте реактору «Господин реактор Зычный голос домовой раскатился по столовой. «Садитесь, господин ректор, сейчас я вам сама все принесу!» Послышался тихий недовольный ропот адептов. Домовая окинула всех грозным взглядом и, шикнув, свистнула своих домовят, оставляя их раздавать нам завтрак. Сама же, взяв поднос, нагрузила его всевозможной снедью и, вальяжно выплыв из-за прилавка, пошла в сторону ректора, присевшего за один из свободных столов. «Так вот в чём дело!» — громко вскрикнул Айк, хлопая себя по лбу. Парня толкнули в плечо, чтобы он не задерживал очередь, и забирал свой поднос. Нам с Айлин наконец-то тоже досталась порция яичницы с беконом и хрустящими хлебцами. «Хм...» <связь> — простонала подруга, вдыхая запах, я же уже проталкивалась между алчущими пищи адептами к свободному столику как можно дальше от ректора. Сталкиваться с ним после столь бурной ночки, ох, как не хотелось. Стоило нам устроиться, как за нашим столиком неожиданно оказался Айк. Айлин удивленно смерила парня взглядом, тот же спокойно начал поглощать завтрак. «Я оглядела зал. Наш столик был самым стратегически безопасным и отдаленным от ректора Дакара. Не по этой ли причине Айк сел сюда?» Похоже, ни одна я после вчерашней ночи не желала попадаться ректору на глаза. «Не работает твой клей!» Внезапно раздался возмущенный возглас. Рядом появилась Джинна и уселась за наш стол. «Какой клей?» Прямо как вчера спросил парень, и у меня снова закрались подозрения, что у него есть еще какой-то неизвестный мне чудо-клей. «Который приклеивает все намертво», пояснила девушка. а Не удержавшись, Айк бросил быстрый взгляд на меня, практически поля контору. «Мы вчера табличку к двери ректора приклеили», — влезла в разговор подруга Джинны. «А утром ее как не бывало. Нету твоего клея долговременного эффекта». «Ну, видимо, ректор сумел ее снять. Простите, девочки», — извиняясь, развел руками парень. «А что на табличке-то написали?» — вмешалась Айлин. «Кабинет сексуального ректора Дакара». Все снова захихикали, лишь мы с Айком переглянулись. Мне было не до смеха, сказывалась напряженная ночка. А еще я теперь знала, кого благодарить за табличку, только вот сдавать себя с потрохами не хотелось. «Юна!» — вскрикнула Джинна, разглядывая меня. «Поздравляю!» «Спасибо!» — моя рука сама потянулась к волосам, касаясь их. «Айк, а как насчет того, что я у тебя просила?» Снова переключилась на парня девушка. «Будет готова только после полнолуния». Девушки как-то слишком разочарованно вздохнули, а затем оживленно зашушукались, и, подняв глаза, я увидела приближающегося к нам ректора. «Вот черт!» — выпалила я, чем привлекла к себе недоуменное внимание всех собравшихся вокруг. Не знаю, слышал ли мой эмоциональный порыв ректор, но на его лице это не отразилось. «Адепт Каара, я хотел напомнить. Раз в вас проснулся огонь, теперь вы должны посещать занятия двух стихий. Сегодня традиционный день стихии и огня. Не забудьте, я жду вас на своем занятии». Нервно сглотнув, я кивнула. «Хорошо, ректор Дакар». Мужчина перевел взгляд с меня на компанию нас окружавшую. Айк весь как-то подобрался и сжался. Если бы мог, он, похоже, давно бы сполз со стула под стол и ретировался куда подальше. «И постарайтесь больше ничего и никого не сжечь», — на прощание бросил ректор и покинул нас, направляясь к выходу из столовой. Девушки проводили его восхищенными взглядами, я же задумалась о своем расписании. Занятия по управлению стихией проводились последними, в самом конце учебного дня. Меньше всего везло и Сару. У него они были три раза в неделю. Я же ходила лишь в середине недели на уроки по управлению воздухом. Сегодня был вторник, а значит, вечером у магов огня будет индивидуальное занятие по управлению стихией. Ох, даже страшновато немного. Мимо тем временем пробежали домовяток, гремя грязной посудой, весьма громко и ворчливо приговаривая. «Пришел тут, порядки навел. Понабежали, теперь корми их, пои». «А посуды-то сколько мыть?» Домовенок жалобно взвыл. Оглядывая зал, я поняла, что действительно давненько у них не было столько работы. Откуда ни возьмись, рядом с ними возникла домовая, отвешивая всем троим увесистые подзатыльники. «Ишь, разленились! В доме мужчина появился. А когда в доме хороший мужчина, его надо поить и кормить, как подобает, а иначе мужчина сбежит». «Чего ж мы прошлого не кормили?» пискнул один из домовят. «А того нам не надо было. Плохой мужчина был нехозяйственный, а этот вон такой дюжий, молчит, молчит, а потом как зыркнет в суть самую и пробирает всю душоночку сразу. К тому же добрый, внимательный, такого мужчину сразу слушаться хочется. Так что смотрите у меня. Сбежит на костыляю. Работайте и не отлынивайте». «Так, может, этих не будем кормить?» Снова пискнул смелый домовенок, видимо, под этими, имея в виду нас, адептов. «Раз нам только мужчина дюжей нужен, и убираться меньше!» «Я тебе дом не кормить!» Домовая снова отвесила ему подзатыльник и вторым двум добавила, видимо, для профилактики. «Всех кормить! Кыш посуду мыть! Разленились, оболтусы!» Домовята, постановая, побежали дальше, домовая же следовала за ними не спеша, важно оглядывая столовую. «Кажись, закончилась у нее черная полоса», — изрекла Джинна, провожая домовых взглядом. «Из столовой мы вышли все вместе, и пока Айлин болтала с девочками, мы с Айком немного отстали». «А как?» — парень замялся, но любопытство было сильнее. «Как ты вчера к ректору-то приклеилась?» — шепнул он, чтобы другие не слышали. «Он меня с табличкой от Академии поймал», — шепнула я в ответ. Ну, решил, что на его кабинете тоже я повесила, так ярился. В итоге пришлось клей показать, а пузырёк случайно разбился. «А чего девочки от тебя ещё хотят?» «Баш на баш, как говорится». Айк фыркнул, явно сдерживая смех. «Приворотное зелье ждут для ректора». Я округлила глаза. Неужели осмелятся самому ректору подсунуть? Парень понял всё по моему лицу. — Моё дело сделать, а уж дальше пусть сами разбираются. — Ага. Только смотри, как бы с ректором за ручку не пришли к тебе потом за противоядием. Об этом парень ещё подумать явно не успел. — А табличку Академии, кстати, не вернули? — полюбопытствовала я. — не пустое место. Отклеить новую отклеили, но старую не нашли. Ты куда её спрятала? — Ну... После всего, что я для тебя вчера сделал, ты не можешь не признаться. Фактически сделал не ты, а ректор. А кто хранит твою большую тайну? Да в его кабинете я ее спрятала, шикнула я на парня, просто не на видном месте. Серьезно? Класс! Гутер ни за что не найдет. И Гутер действительно не нашел. Он бегал по всей Академии злой как черт, заглядывал в каждую щель и выговаривал весьма громко все, что она нас думает. Таблички на ректорском кабинете тоже не было, а ее местонахождение я, правда, смутно догадывалась. Весь день раздавались поздравления и удивленные восклицания, и постепенно я начинала сама привыкать к мысли, что у меня теперь больше ни одна стихия. Я поднялась на ступень выше и не могла этим не гордиться. Стоило написать письмо родителям. Мать поначалу, конечно, расстроится, что во мне не проснулась земля или вода, но огонь тоже отличная стихия, а как по мне, так самое лучшее. Но на свое первое занятие с магами огня я шла с трясущимися поджилками. Волнение было двояким. С одной стороны, это было приятное предвкушение возможности опробовать свою новую магию, а с другой — страх, как на мое появление, отреагирует Исар. Все его приспешники были магами огня и детьми лордов, а значит, теплого приема ждать не приходилось. Не стоило забывать, что занятие вел сам ректор, который после всех приключений вчерашней ночи вряд ли будет ко мне расположен. В итоге в кабинет я входила со смешанным чувством. Преподавателя еще не было, и студенты просто болтали. В центре кабинета на столе сидел Исар, привлекая к себе всеобщее внимание. «Малышка пришла!» — первым увидел меня Эвот. Его обращение меня не сильно напрягало. Малышкой он меня называл скорее из-за миниатюрного роста. Маги с интересом изучали меня. Их взгляды особенно задержались на моих волосах, ярких как никогда. Выглядело, правда, это скорее как скопление пираний, приглядывающихся к своей новой жертве. Исар соскочил со стола, делая шаг в мою сторону. «Огонь не твоя стихия», — недружелюбно заявил он, окидывая меня презрительным взглядом. «Это стихия благородной крови». Остальные молчали, не желая перечить своему королю. Собственно, подобного приема я и ожидала. «Боюсь, мне придется разрушить твои иллюзии. Получается, твоя кровь не чище моей». Я даже слышала, как его зубы скрипнули, стиснутые в гневе. Единственное, до чего Исар никогда не скатывался, — это рукоприкладство. Но сейчас, видя, как блестят его глаза и сжимаются кулаки, я сомневалась, что он не сделает этого. «Эй, приятель, не заводись!» — тронул его за плечо Эвот, но, дернувшись, Исар оттолкнул его. «Я спокоен. Просто отвратительно учиться вместе с этим!» — кивнул он на меня. В моей голове внезапно стало очень тепло, И я бы не обратила на это внимания, но все вдруг уставились на меня с удивлением. Я же сдерживала в себе рвущийся наружу гнев. «Малышка, как ты это делаешь?» Эвот смотрел на меня с восхищением. «Делаю что?» — процедила я, все еще чувствуя себя оскорбленной и попавшей в змеиное гнездо. «Вероятно, адептка Ара он имеет в виду ваши волосы». Раздался голос за моей спиной, и, обернувшись, я увидела на пороге ректора Дакара. «И в ваши глаза тоже, разумеется!» Недоумевая, я оглянулась в сторону окна, в котором виднелись наши смутные отражения, и ужаснулась. «Мамочки!» — закричала я, видя, как мои волосы горят. Горят в буквальном смысле, как костер на ветру. «Да я же сейчас лысой останусь!» Красных прядей больше не было, вместо них горел настоящий огонь. Так вот, почему в моей голове стало так тепло. А глаза? Глаза тоже горели. Языки пламени плясали в них. Я хлопнула рукой по голове, желая сбить пламя. «Не бойтесь», — Дакар поравнялся со мной. «Этот огонь не причинит вам ни капли вреда. Он ваш. А вот других способен покалечить. Так что я бы попросил вас прекратить это». «Но как? Я не делала этого специально». Меня начала охватывать паника. Не так-то весело чувствовать себя горящим сгустком. «Я не...» — заикнулась я, испуганно глядя на ректора. Стихия во мне начинала бушевать все сильнее. Я чувствовала, как моя кожа начинает гореть. Боже, неужели я способна вся превратиться в пылающий шар? Страх охватывал меня всю и не позволял успокоиться. Я мысленно просила огонь исчезнуть, но он меня не слушался. «Ребята позади нас затихли, видимо, все еще пораженные моим обликом». Ректор сделал шаг вперед, останавливаясь в опасной близости от пылающих волос. Его руки оказались на моих плечах, мягко соскальзывая ниже и сжимая предплечья. «Юна, успокойся!» Его голос был спокойным и вкрадчивым. Чуть наклонившись, он поймал мой взгляд, и я увидела, как его глаза внезапно становятся ярко-голубыми. Когда раздались следующие слова, я не сразу поняла, что они звучат лишь в моей голове. «Успокойся, все хорошо. Ты больше их не боишься. Ты больше не боишься себя. Ты больше не злишься. Все позади. Все хорошо». «Все хорошо», — вслух прошептала я, словно находясь в тумане. И туман действительно был в голове и перед глазами но вместе с ним накатило безграничное спокойствие. Я отшатнулась, делая шаг назад, и ректор убрал свои руки. Жар ушел, и вместе с ним огонь, которым горели мои волосы. Чуть повернув голову, я уже не увидела в отражении стекла его отблесков. Я была безгранично спокойна и контролировала стихию, которая теперь дремала внутри меня. Только вот странное наваждение все еще не проходило. Ректор тем временем обогнул меня, направляясь к преподавательскому столу. На автомате я развернулась и села на первое свободное место, поймав на себе ненавидящие взгляды Сара. Чувство, словно я не принадлежу себе, не отпускало, хотя я отчетливо понимала, что происходит. Мысль о том, что все хорошо, билась внутри меня и была чужой, однако я и беспрекословно подчинялась. «Адептка Ара теперь будет обучаться среди нас». Сквозь туман прорвался голос ректора, «И я попрошу вас принять ее в свой коллектив и помочь быстрее освоиться». После этого он начал занятие Все отрабатывали вызов огня из пустоты. Для новичка это было слишком сложным, и ректор поставил передо мной зажженную свечу, велев начать с неё Я с легкостью гасила ее щелчком, но разжечь вновь не получалось, приходилось брать спички. Так же легко я отделяла огонь от фитиля, поднимая его в воздух. Я чувствовала стихию и могла ей давать простые команды, но огонь все еще не до конца подчинялся, сопротивляясь мне. К тому же странное ощущение туманного спокойствия никуда не уходило. Впору было заволноваться, не будь мне так спокойно. Отпускать начала лишь к концу занятия, и пока остальные покидали кабинет, Я сидела за партой и смотрела на ректора, который тушил свечи и убирал в шкаф. Когда кабинет опустел, опомнившись, поднялась, но уходить не хотелось. «Хорошо, что вы задержались», — послышался негромкий голос ректора. Он обернулся и изучил меня внимательным взглядом. «Я хотел еще кое-что сказать». Я молча приблизилась к его столу, пока он продолжал говорить. Ваш уровень пока на нуле. Возьмите учебники по практической магии огня. Чем больше, тем лучше. Сейчас вам нужно как следует изучить свою новую стихию, но я бы хотел попросить вас не практиковать в одиночестве. Как уже стало ясно, иногда это может быть чревато, особенно с магией огня. Она буйная, мощная и не всегда слушается своего владельца поначалу, до тех пор, пока вы ее не приручите. Мне бы не хотелось, чтобы пострадали вы или кто-то еще. Можете приходить сюда вечером и практиковаться. Я почти всегда буду здесь». Я лишь покорно кивнула, соглашаясь с его словами, и хотя страха во мне уже не было, желание повторить то, что было сегодня с моими волосами, тоже не возникало. Я даже не понимала, как это произошло. «Хорошо, тогда можете идти», — удовлетворился моим кивком ректор но уходить я все еще не собиралась. «Вы что-то сделали со мной», — наконец вымолвила я, не отводя от него взгляда. «Простите?» — спросил он, явно прикидываясь, что ничего не понимает, но я прекрасно знала, что это не так. «Что вы со мной сделали?» Изменила я формулировку вопроса, с ужасом уставившись на мужчину. «Я слышала ваш голос в своей голове, а потом мне стало так спокойно». «Вы заблуждаетесь», — спокойно опроверг мои слова ректор. «Вы, видимо, устали. Я ничего не делал, и вы никак не могли слышать в своей голове мой голос». Но я запнулась, уставившись на него. «Что-то еще, адепт Кара? Растерянно покачав головой, я развернулась и пошла к выходу, но прежде чем покинуть кабинет, украткой взглянула на ректора докара Он, как ни в чем не бывало, занимался своими делами. А я, оказавшись в коридоре, поняла, что это был первый день, когда я не облажалась и не покалечила его. Вместо того, чтобы сразу направиться в комнату, я поспешила в библиотеку. Она не пользовалась большой популярностью у студентов, поэтому здесь всегда было малолюдно. Библиотека дремала за своим столиком, и я прошла мимо нее на цыпочках, углубляясь в отдел литературы по стихии огня. Быстро оглядев полки высотой до самого потолка, начала набирать книги, находившиеся в пределах досягаемости. Но немного увлеклась, опомнившись лишь когда стопка в руках опасно накренилась и чуть не ударила меня по носу. Из-за закрытого обзора к выходу из прохода я пробиралась с осторожностью. Словно в наказание за жадность, у самого выхода что-то тяжелое приземлилось прямо на мою голову. Я запнулась и полетела на пол вместе с книгами. Потирая ушибленные части тела, Я села посреди кучи книг и сразу заметила ту, что точно не брала с полок. Задрав голову, изучила ближайший стеллаж, пытаясь понять, откуда на меня свалился неожиданный подарок. Книга была пыльной, явно с верхних ярусов, куда не так-то часто кто-то заглядывал в поисках литературы. Отряхнув обложку, я прочитала название «Дух огня». Повертев книгу, ничего больше не обнаружила. Поднявшись на ноги, собрала все, что уронила ранее, и, подумав, добавила талмуд, свалившийся на голову в общую кучу. Записав книги у библиотекаря, я вновь подхватила опасно покачнувшуюся стопку в руки и направилась в комнату. Стоит признать, гонимая жаждой знаний, я немного погорячилась. Идти по лестнице было труднее всего. Книги мешали видеть ступеньки перед собой, и я передвигалась довольно медленно. Книга на самом верху стопки предательски сползла к краю, и я попыталась чуть отклонить стопку в противоположную сторону, чтобы вернуть ее на место. Получилось не совсем удачно, книга соскользнула и, перекувыркнувшись через перила, упала в пролет. Я застыла в ожидании звука удара об пол, но вместо него раздался вскрик. Аккуратно приблизившись к перилам, я взглянула вниз, отыскивая жертву своей тяги к знаниям, и застыла, встретившись глазами с ректором. Он стоял на лестнице, держась за голову, а в другой руке сжимал книгу. «Ой», — пискнула я, — «простите, я... это... книги взяла, как вы и советовали». Честно говоря, я начинала искренне восхищаться терпением нашего ректора и смирением, с которым он встречал невзгоды. «Про свои административные работы вы, надеюсь, не забыли?» Приподнимая брови, поинтересовался он, и книга взмыла с его рук, поднимаясь обратно ко мне и аккуратно ложась поверх стопки. Не забыла, тяжко вздохнула я и продолжила спускаться вниз. Как бы мне не хотелось посвятить время самообразованию, я была вынуждена оставить книги в комнате и пойти к гутору Только появившись на пороге его сторожки, я поняла, что завхоз до сих пор не обнаружил таблички. Он был зол, и явно обижал всю Академию уже не один раз. «Ты!» Я отшатнулась, услышав такое приветствие. «Это ведь ты поменяла таблички! Где она?» «Я не знаю», — отрицательно замотала я головой. «Все осталось у ректора». И ведь не соврала ни на грамм. Что мне делать? Хотелось быстрее получить задание, и, выполнив его, вернуться в комнату, где меня дожидались книги. Но у завхоза были совсем другие планы. «Вот сейчас пойдем к ректору и во всем разберемся. Он-то выведет тебя на чистую воду». Схватив меня под руку, встрепанный Гутер широкими шагами направился обратно в академию, утаскивая меня за собой. Уж чего я никак не ожидала, так от того, что под конец дня вновь окажусь в кабинете ректора. Он, судя по всему, тоже. Стоило нам войти внутрь, Дакар вскинул голову, удивленно уставившись на меня. Высвободив руку, я на всякий случай сделала шаг в сторону от чрезмерно нервного завхоза. «Что она опять натворила?» — уже с легкой обреченностью в голосе спросил ректор. «Таблички!» — только и успел вымолвить завхоз, как ректор весь подобрался и обеспокоенно посмотрел сначала на меня, а потом на свою дверь. «Что опять?» — его голос уже не был таким спокойным. «Нет!» — тут же отрицательно замотала головой я. «Те, что она сняла, я не могу их найти», — закончил свою обвинительную речь завхоз. а, -а, -а. ректор облегчённо откинулся на своём кресле. «Разве я не отдал вам одну из них?» «Нет. Так они у вас?» «По крайней мере, одна». Ректор Дакар поднялся со своего кресла, задумчиво оглядываясь, но я знала, что он ничего не обнаружит. Застыв, мужчина снова внимательным взглядом окинул кабинет, а потом посмотрел прямо на меня. «Где табличка, адептка Ара?» — рыкнул он, даже не сомневаясь, что я в этом замешана. «Нет у меня никакой таблички», — захлопала я глазами. «Нет у меня стихийной магии», — неожиданно совсем по-детски передразнил он, и я почувствовала, как краснею. «Неужели моя ложь была так очевидна?» Завхоз недоуменно посмотрел сначала на меня, а потом на ректора, явно не понимая, что происходит. «Так где же она?» — вновь требовательно повторил ректор. Я молчала, выжидая. «Так не хотелось сдаваться. К тому же, где вторая табличка, я действительно не знала». «Сейчас узнаем», — ректор начал решительно закатывать рукава, и я же настороженно замерла. «Неужели пытать будет?» На всякий случай небольшой шажок назад все же сделала. Но никакого члена вредительства вроде бы не намечалось. Вместо этого встрепенулась моя стихия огня, когда с рук ректора сорвались два огненных маячка, напоминающих маленькие шары. Не глядя на нас, он что-то зашептал, и я поняла, что докар собирается использовать поисковое заклинание. Огненные маячки вздрогнули, один из них остался на месте, а второй плавно поплыл к двери. Первый, зависнув на месте, постепенно из красного стал зелёным, что заставило ректора вновь растерянно оглядеть комнату. «Ладно, с этим позже разберёмся, пойдёмте за вторым», — скомандовал он, указывая на красный маячок, скрывающийся за дверью. Гутер первым выскочил наружу, не желая потерять путеводную нить, и я же вышла, подталкиваемая в спину недовольным ректором. «Может, я вас в кабинете подожду?» — робко предложила я. Нет уж, до такой степени я вам еще не доверяю. Разве? Как и всегда в экстренной ситуации, я снова не удержалась от иронии. Даже после того, как вы показали мне свою спальню? Ректор лишь успел возмущенно открыть рот и набрать воздуха, но, бросив быстрый взгляд в сторону Гутера, проигнорировал мои слова. Неужели постеснялся? От греха подальше я все же загнала остальные замечания обратно и вынуждена была последовать за маяком. Двигался он очень уверенно и быстро в сторону женского общежития, и мои смутные подозрения начинали набирать силу. Тем не менее, я вздохнула с облегчением, когда маячок свернул в противоположную от моей комнаты сторону. На протяжении всего пути ректор косился на меня с неким недовольством. То ли еще злился за прошлую реплику, то ли действительно верил, что идем мы в мою комнату. Неужели решил, что я храню его драгоценную табличку у себя под подушкой? Да больно надо. Тем временем маячок свернул к одной из закрытых дверей и завис перед ней. Гутер тут же забарабанил, взывая к хозяйкам комнаты. тени подозревая, что их ждет, откликнулись. Дверь широко распахнулась, и на пороге застыла улыбающаяся Джинна. При виде Гутера улыбка сползла с ее лица, но когда она заметила ректора, предприняла попытку вернуться обратно. Маячок, не дожидаясь представлений, проскользнул внутрь. «Посторонитесь, адептка!» — строго велел Гутер и вошел в комнату. Джинна, вынужденная попятиться, исчезла внутри вместе с ним. Ректор вновь выразительно посмотрел на меня, пропуская вперед. «Может, я здесь подожду?» — снова робко, но с надеждой прошептала я. Дакар губы поджал и посмотрел очень сурово. «Нет так нет», — поспешно ответила я на его грозный взгляд и тоже шагнула внутрь. Последним в комнату вошел ректор, закрывая за собой дверь. Маячок уже застыл в самом центре комнаты, последний раз вспыхнул красным и позеленел. Джинна ошарашенно застыла, глядя на гостей. Ректора она сегодня точно не ждала, иначе убрала бы табличку с его именем со своей стены. Искомая вещь устроилась над кроватью в окружении сердечек. Джинна, похоже, была готова провалиться сквозь пол, и я прекрасно понимала ее желание. Только вот ректор смотрел отнюдь не на Джинну, а на меня. «Адептка Ара, неужели вы не поняли моих слов? Зачем вы повесили это над своей кроватью?» Я даже дар речи потеряла от такого обвинения, так и застыв посреди комнаты с открытым ртом. «При тут вообще я?» «Вообще-то, в наш разговор влез Гутер, который уже успел открепить табличку от стены. Комната адептки Ара в противоположной части коридора». Теперь настала очередь ректора терять дар речи, и я же наслаждалась его замешательством. Довольно быстро взяв себя в руки, он развернулся к Джинне. «Зайдёте ко мне в кабинет завтра утром перед занятиями и объяснитесь», — строго велел он, после чего, развернувшись, покинул комнату. Я выскочила следом, поймав на себе противоречивый взгляд девушки. «Теперь ещё объясняй, почему я в такой странной компании к ней пришла». Гутер шёл прямо за нами, прижимая своё сокровище к груди, я же радовалась такой внезапной реабилитации. «Вот видите, — не удержалась я, поравнявшись с ректором, — я же говорила, табличка на вашей двери не моих рук дело». «Зато спрятанная в моём кабинете явно ваша работа», — ухмыльнувшись, ответил он. «Ох, как же мне вновь стало стыдно. Мы уже приблизились к кабинету». Взявшись за ручку двери, ректор открыл её передо мной, пропуская вперёд, и когда я проходила мимо, тихо сказал «Спасибо, что хоть не спрятали её в моей спальне». В кабинет я вошла, уже не ожидая ничего хорошего. Гутер появился последним, явно не услышав последних слов ректора. Сцепив пальцы рук, я застыла посреди кабинета, переминаясь с ноги на ногу. Ректор уже оглядывал всё вокруг, первым делом прошерстив свой стол. «Господин ректор», — подал голос завхоз. «А вторая-то табличка где?» «Сейчас найдем», — спокойно пообещал мужчина. «А вы пока идите, повесьте эту обратно». Гутер тут же умчался выполнять распоряжение начальства. Я же чувствовала себя не в своей тарелке, оставшись с ректором наедине. «Ну?» — закончив проверять стол, мужчина повернулся ко мне. «Признаваться будем?» «Это...» «Традиция такая», — робко сказала я, желая оправдать свои действия. «Я смотрю, вам нравятся традиции. Вы даже завели еще одну — вечно сваливаться на мою голову в прямом и переносном смысле этого слова». Я приблизилась к стеллажу и вытащила папки, скрывающие за собой табличку. Аккуратно достав ее наружу, я повернулась и протянула ее ректору, который уже стоял рядом. «Как не стыдно, адептка! Нашкодили прямо в моем кабинете!» Заявил он, забирая табличку и возвращаясь к столу. Пришлось опустить глаза в пол и надеяться, что мне за это не продлят административные работы. Паузу прервал Гутер, так вовремя вернувшись в кабинет. Увидев в руках ректора табличку, он прямо-таки загорелся, торопясь забрать ее. «Спасибо, ректор Дакар!» и развернувшись ко мне, уже не учтива командным голосом а ты иди возьми грабли и прибери территорию академии воспользовавшись шансом я поторопилась выскочить из кабинета оказавшись в коридоре перевела дух не такой уж и страшный этот ректор